Глава 15 «Мама, так нечестно!» Звенящий голос сестры под дверью вырвал меня из сна. «После того, что натворила Лиза, уехать оттуда было единственным разумным решением», Жестко прервала ее мать. «Великий князь Дмитрий оказывал тебе непозволительно много внимания. Мне не нужны большие скандалы». «Но мама...» «Валера Малышев сразу же сделал предложение, и все посчитали это жутко романтичным, и это вовсе не повод вытаскивать меня с бала». Все, Оля, иди к себе». «Нам всем хватило на сегодняшний день веселья». Голоса стали отдаляться, и я закрыл глаза, пытаясь снова заснуть. Но сон не шел, и я сел, включая ночник. Комната озарилась тусклым теплым светом. Мой взгляд упал на пол, и я едва слышно выругался. Потому что на полу лежал дневник Дениса. Похоже, он свалился, когда я судорожно собирал чемоданы, и его практически запинали под кровать. «Надо матери настучать, что служанки под кроватьями не убираются» пробормотал я, поднимая тетрадь. Хотя, может, оно и к лучшему. О людском любопытстве слагают легенды во всех мирах. Мало ли какие откровения изливал Дениска на странице этой потрёпанной тетради. Я его в поезде обыскался. Всё думал, где мог забыть. Внезапно в комнате стало прохладно, и я почувствовал постороннее присутствие. От ощущения пристального взгляда волосы на затылке поднялись дыбом. При этом я точно был уверен в том, что никто в комнату не заходил. Запаха серы нет. Значит, это не кто-то из демонов. Собственно, как и Ладана. Следовательно, без пернатых обошлось. Подняв голову, я принялся медленно осматривать комнату. Шкаф и стол отбрасывали гротескные тени, заставляя морщиться. Колышущиеся от легкого летнего ветерка шторы на окнах. Призрак какого-то мужика, стоящего возле окна, скрестив руки на груди. Стул, мундир, который я повесил на спинку. Его должны будут завтра забрать, почистить и повесить в шкаф, дожидаться очередного бала если у меня фигура не изменится. Хотелось бы, конечно». И тут я замер, медленно повернулся к окну, чуть не заорав, потому что призрак подплыл ко мне и теперь находился гораздо ближе. Уняв разогнавшееся сердце, я сел прямо. Судя по всему, он не хочет на меня нападать, иначе не стоял бы и не ждал, пока я его замечу. «Ты не мой внучатый племянник», — наконец произнес призрак, приблизившись еще ближе. «Неужели?» Я повторил его жест, сложив руки на груди. «Фух, это точно всего лишь призрак. Я то уже чего только не напридумывал, включая адских гончих которых отправили за моей головой. Я смерял прозрачную фигуру оценивающим взглядом. Вспомнив, где видел его в физическом воплощении, призвал демоническую ауру, окружившую меня на манер щита. «Вот ты тот самый дядюшка Федор, любитель женских вещичек. Сходство с портретом феноменальное, мои комплименты художнику». «Кто ты и где Денис?» Призрак грозно нахмурился и слегка увеличился в размерах. «Ты прекрасно знаешь, кто я. Призраки могут принести много неприятностей, особенно совсем дикие и озлобленные, но вот этот умудрился сохранить интеллект, значит, не мстительный дух. За каким хреном он тогда остался в мире живых? Или тебе нужно имя?» «Демоны не сообщают своих имен», — поморщился призрак. «Да, шалонюшки-дядюшки не остаются в домах в качестве призраков. К тому же сестра утверждала, что призраков здесь нет», — хмыкнул я, заставляя того отступить назад. «Она тебе не сестра», — буркнул призрак. «Ошибаешься, сестра. Любые тесты покажут, что мы именно брат с сестрой. Кровь не водится, ее так легко не разбавишь», — добавил я язвительно. «Так что физически и генетически мы с тобой родственники. Хочешь ты этого или нет, никого не волнует. Смирись». «Да, ты не будешь возражать, если я начну называть тебя дядюшка». «Денис неодержим. Я не чувствую его присутствие в теле. Значит, ты занял его уже после его смерти. Я все расскажу Виктору. Он должен знать, что его сына больше нет». И призрак начал расплываться, растворяясь в воздухе. Я ожидал этого и был на чеку. Призраки такие предсказуемые, ни капли воображения и изобретательности. Тонкая сеть заклинания из арсенала службы безопасности Ада полетела в полупрозрачного дядюшку. Это заклинание было разработано специально для призраков, чтобы не болтали много и не выдали агентов влияния, разбросанных по всем мирам. У меня была когда-то интрижка с одной сексопильной демонессой, и она меня много чему научила, и не только в постели. «Ничего ты никому не расскажешь», – прошипел я, дергая сеть на себя. Я не собираюсь из засвихнувшегося привидения становиться изгоем. Сеть растаяла, словно впитавшись в призрачную плоть. Дядюшка открыл рот, чтобы обложить меня матом, но у него не получилось издать ни единого звука. Он попробовал еще раз с тем же успехом. Тогда он вскинул руки, и в воздухе начали появляться огненные буквы. Но когда он взмахнул руками, то буквы замельтешили и составились в слово «варть». Я даже могу чисто интуитивно догадаться, что ты имел в виду. Ласково проговорив, я гнусно усмехнулся. «Да, кажется, забыл тебе предупредить, что ограничение касается всех видов речи, включая письменную. Особисто такие гадкие перестраховщики, правда?» И тут призрак взвыв кинулся на меня с кулаками. Я ему даже не стал препятствовать, только чуть усилил щит. Когда призрачная материя соприкоснулась с демонической аурой, посыпались самые настоящие искры. Дядюшка отскочил в сторону и теперь смотрел на меня с ненавистью. Да брось. Ты же и так ни с кем не общался. В доме даже не догадываются о твоем зловредном присутствии. Видимо, крови ты и и при жизни попортил, разбоишься, что тебя тут же упокоят, если узнают о тебе. Жаль только, что у нас диалога не получилось, и я так и не узнал, почему ты остался в качестве призрака, и зачем тебе женские панталоны. Ну да ладно, может быть, когда-нибудь узнаю. А теперь извини, но я хочу почитать. Я завалился на кровать, поднимая Денискин дневник. Дядюшка еще немного побесновался, разбрасывая немногочисленные вещи по всей комнате, но и вовремя поставил небольшой звукоотражающий купол на двери и стены, поэтому никто ничего не услышал. В конечном счете ему это надоело, и он наконец исчез. Но искать артю дорога. Так и что писал бывший владелец этого тела? Дневник был небольшим, и уже через два часа я закончил его изучать. Денис был замкнут, немного аутичен, и единственный, кто с натяжкой мог претендовать на роль его друга, был Малышев. С другими курсантами Давыдов или совсем не общался, или общался крайне мало. С тезю военного врача он действительно выбрал сам. Но нигде не было ни одного упоминания о том, какие именно черти его надоумили это сделать. Знать бы, кто подтолкнул его на этот шаг, не побрезговал бы пятаки начистить этим гадом. Не просто же так Осмодей выбрал именно это тело в качестве моего парадного выходного костюма на долгую, я надеюсь, смертную жизнь. Наверняка у парня имелись какие-то дела с адской канцелярией. Только вот почему-то об этом он решил не писать и оставить меня в неведении. Непонятным также осталась надпись, оставленная неизвестным. У Дениса не было друзей, вот только и врагов у него не было. Кому он сумел перейти дорогу, даже самому Денису было непонятно. Проблема в том, что ему было неинтересно выяснять подробности. Так что это предстояло сделать уже мне. В конце концов, у меня еще целый учебный год впереди. «Денис, ты не спишь?» Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул отец. «Нет». Я отложил дневник в сторону. Завтра сожгу его в сортире в поезде. Благо у меня люксовое купе с отдельным санузлом. «Как твоя голова?» Отец подтащил стул к кровати и сел на него. «Вроде бы перестала болеть». Я дотронулся до лба и скривился. Мне хватило ума предупредить его перед тем, как уйти с бала. Сослался я тогда на головную боль, и демонова бабушка даже не соврал, потому что у меня болела в тот момент все, не только голова. «Ты пришел рассказать, что произошло на балу? Судя по крикам мамы и Ольги, это как-то связано с Лизой и Валеркой Малышевым?» «Всего лишь небольшой светский скандал», — махнул рукой отец. «Они целовались и были застуканы матерью Елизаветы. Не они первые, не они последние. Но, как ты понимаешь, мы с отцом Лизы уже не рассматриваем вашу женитьбу». «Я переживу, не переживай». «Я и не переживаю». Отец долго смотрел на меня. «Денис, я попытался протестовать твою практику, но у меня ничего не вышло». Он развел руками. «Мне его величество любезно сообщил, что в этом плане ничего не меняется». Я криво улыбнулся. Я так понимаю, что никто имперский дирижабль ради меня гонять не будет, и мне придется садиться в поезд здесь, в Петербурге, поморщался я. Мало того, что с практикой обломали, так еще и не вернули туда, откуда забрали, а ведь могли, им это ничего не стоило. Да, собственно, об этом я и пришел сказать, отец встал. Тебе осталось спать всего четыре часа. Ерунда, в поезде отосплюсь. Там я могу сутками валяться, все равно делать нечего. «Плохое настроение матери не только из-за Лизы, не так ли?» — поинтересовался я, вспоминая об излишнем внимании цесаревича к моей сестре. «Я пока ничего не могу сказать по этому поводу. Завтра меня вызывает на аудиенцию его величество», — нахмурился он. «Скорее всего, ему тоже не понравилось, что Дмитрий весь вечер провел рядом с Ольгой. Надеюсь, что отделаюсь обычным выговором. Тем более, что мы вовремя покинули это мероприятие, когда все внимание было обращено на княгиню Гнедову». Она начала излишне вульгарно и откровенно себя вести с одним молодым графом, хмыкнул отец, по подбородок. Для нее такое поведение не свойственно. Непонятно, что на нее нашло, да и тем более в присутствии самой имперской семьи. Нет, она могла пошалить, но все в рамках приличий не на показ. Какой позор! Видимо, ей не стоит пить на таких мероприятиях. Шампанское очень коварно, самодовольно проговорил я. Всегда приятно, когда получается выполнить свою часть сделки без каких-либо нареканий. Все, что хотел этот молодой граф, именем которого я так и не поинтересовался, он получил. Можно считать, что вораны моя ссылка во Вакумова отомщены в полной мере. Возможно, ты прав. Не бери в голову, подобное происходит на всех светских раутах. Сейчас даже как-то пресновато. Вот помню в мою молодость. Как-то мечтательно протянул он, но потом все же спохватился и перевел взгляд на меня. «И все же постарайся заснуть». Улыбнулся он и вышел из комнаты, выключая свет и погружая комнату в полумрак. «Заснуть мне так и не удалось. А все потому, что всю оставшуюся часть ночи надо мной стоял призрак дядюшки и укоризненно смотрел на меня. Думал, что сможет разжалобить, и я сниму с него сдерживающее заклятие. Я что, так сильно похож на идиота?» К он исчез. «Ничего, пока меня не будет, он подумает над своим поведением, а там мы какую-нибудь сделку заключим». Мне доводилось сделки с призраками заключать на взаимовыгодных условиях. С ними даже проще, чем с людьми. Там чисто деловые отношения, всем все ясно и понятно. Я успел привести себя в порядок и одеться, когда в комнату ворвалась Ольга. В это время укладывал в сумку дневник и пару отобранных в библиотеке книг. Мне посчастливилось найти книгу по фамильярам, и я просто не мог проигнорировать буквально из ниоткуда свалившийся на меня трактат, который был мне так нужен». «Да и к тому же все мои книги сейчас уже подъезжают к Твери, а делать в поезде что-то надо. Не в потолок же плевать всю дорогу». «Денис?» Сестра гляделась по сторонам, потом упала на колени и заглянула под кровать, после чего, как была на коленях, поползла в сторону ванны, по дороге заглядывая под всю мебель, встречающуюся на пути. «Оля, тебя случайно не прокляли? Судя по твоему кавалеру, завистниц на балу у тебя было предостаточно». Помимо моей воли в голосе прозвучало беспокойство. Все-таки я ночью правду призраку говорил. Ольга моя сестра, потому что я не просто подселился к ее брату, а стал единственным владельцем этого тела. Интересно, есть ли у меня сейчас душа. Мысль проскользнула внезапно, но я тут же затолкал ее туда, откуда она выползла, буквально ногами забил. Нельзя думать о подобном. Ни к чему хорошему такие размышления не приведут. Оля, ты сошла с ума? Нет, я потерял лискину курицу чуть не плачу, ответила Ольга и села тут же на полу. Что? От удивления я пару раз моргнул. Родители Лизы прямо с бала забрали ее домой. Она мне сейчас назад позвонила и попросила прислать ей ее вещи. Меня так к ним погостить мама не отпускает. Ольга вздохнула. Я собрала почти все, но никак не могу найти эту проклятую курицу. ведь еще 10 минут назад я ее видела. А где ты ее видела и почему решила, что она может быть у меня? Спросил я, начиная на автомате осматривать комнату. Вдруг эта пернатая тварь сумела сюда пробраться. «В комнате Лизы. Курица смотрела, как я Лизины вещи собираю, а когда осталось только посадить ее саму в клетку и передать водителю, так она и испарилась». Ольга сжала губы, которые начинали дрожать. «Ничего найдется, Эти твари просто так не пропадают». Я присел рядом с ней на корточке, обнял и погладил по шелковистым волосам. Потом поцеловал в лоб и поднялся. «Мне пора. Увидимся, когда я вернусь с практики». Подхватив сумку, вышел из комнаты. По дороге до выхода никакая курица мне не попадалась, и я принял это за знак, что все начинает постепенно налаживаться. До поезда меня снова провожал отец. Мы доехали до вокзала молча и также молча вылезли из машины. Когда мы стояли на перроне, он наконец нарушил эту неловкую тишину. Возвращаться плохая примета. Что-то мне неспокойно. Ничего, прорвемся. Я улыбнулся, а он меня обнял и похлопал по спине. Денис. «Будь осторожен». И отпустив меня, он легонько подтолкнул к поезду. Поезд был другой, следовательно и проводницы здесь были не те, с которыми я уже обломался. К тому же на этот раз я еду в купе один, без Егорыча и мерзкого кота, а это существенно увеличивает мои шансы наконец-то познакомить это тело с плотскими радостями. Старательно улыбаясь хорошенькой проводнице, я прошел к своему купе. Рывком открыв дверь, заглянул внутрь и тут же снова ее закрыл. «Что-то случилось?» Ко мне подошла проводница. «Нет, нет, все нормально. Наверное, сквозняк, — захлопнул дверь», — проговорил я. Девушка кивнула и отошла встречать последних пассажиров. Я же снова открыл дверь. На этот раз я открывал ее очень медленно. Нет, мне не показалось. Заскочив в купе, я захлопнул дверь. Подумав, запер ее и повернулся к сидящей на диване курице. «Ты как здесь оказалась?» — зашипел я, пытаясь понять, что здесь происходит, и как это я попало сюда. «Потому что принести курицу в моё купе не мог никто даже теоретически». «Что значит, вы все еще не нашли контракт?» бушевала Смады в своём кабинете. «Уже несколько часов весь ад, собственно, как и Рай, стояли на ушах, а эти уроды смели ему докладывать, что ничего не могут найти. «В архиве его нет, в канцелярию никто свиток не сдавал, а по отчетам никого из демонов перекрестка ни одного из отделов в мире номер 13 не было». Заикаясь, отрапортовал демон-прислужник, делая шаг назад, чтобы не попасть под горячую руку своего шефа. «А может быть такое, что ангелы что-то напутали?» «Нет, они не напутали», — процедилась осмоды, глядя на открывшуюся дверь, в которую без стука вошел Люцифер. «Если бы у нас была точно такая же дисциплина, как наверху, то такого бардака бы не было. Прочешите все астральные хранилища, но найдите мне этот демонов контракт, а теперь пошел вон». «Слушаюсь», — поклонился демон и выскользнул из кабинета князя Ада, едва не лишившись чувств, когда столкнулся в дверях с самим Люцифером. «Ничего не выяснили», — полюбопытствовал светоносный, садясь в удобное мягкое кресло. «Нет, но у меня есть смутные подозрения на этот счет. ровным голосом проговорила смоды словно не он только что громил свой кабинет в порыве ярости. «Твой тринадцатый демон?» В ответ смодей кивнул, и задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Но как он вернул себе силы? И главное, куда действительно делся контракт? А вот это надо выяснить. Если это действительно он, то этот демон куда перспективнее, чем мы изначально думали. Нужно отрядить кого-нибудь, чтобы проследил за ним». «Почему ты не сделал этого раньше?» — позволил себе удивиться Люцифер. Потому что думал, что прошло еще слишком мало времени, чтобы оценивать первые результаты.